Я огляделся, но нигде не заметил признаков обитания человека. На песке виднелись лишь наши следы, и все эти чудеса никто не охранял. Не совладав с искушением, я попытался прикоснуться пальцем к стоящему в вазе цветку, но моя рука встретила сопротивление. Казалось, нишу закрывает невероятно прозрачное стекло. Поддавшись детскому любопытству, я приложил руку к невидимой поверхности — Она прогнулась, но чем сильнее я надавливал, тем жестче становилась преграда. Однако мне удалось дотронуться пальцем до цветка, он слегка переместился и послышался мелодичный звон лепестков. Я отдернул руку, пальцы неприятно покалывало. Похожее ощущение испытываешь, коснувшись крапивы, вот только жжение почти сразу же прекратилось. Принц внимательно наблюдал за мной. «Вор!» — негромко проговорил он. «Я почувствовал себя ребенком, пойманным на месте преступления. Я не собирался ничего брать. Мне хотелось его потрогать». «Ну, конечно!» — с иронией сказал принц. «Думай, что хочешь!» — проворчал я. Я отвлекся от созерцания сокровищ и взглянул вверх. Тут только я сообразил, что вертикальный ряд углублений, идущие до вершины, — это лестница. После коротких размышлений я пришел к выводу, что она высечена в скале в расчете на очень высокого человека, но я сумею по ней подняться. Дьютифул с любопытством наблюдал за мной, однако я решил, что он не заслуживает объяснений и начал карабкаться вверх. Всякий раз мне приходилось тянуться, чтобы найти рукой упор и слишком высоко поднимать ноги. Преодолев около третьей пути, я сообразил, какую трудную задачу перед собой поставил. Мои многочисленные ушибы тут же дали о себе знать. Если бы принц не смотрел на меня, я отказался бы от затеи. Однако его присутствие заставило меня из гордости продолжить восхождение, хотя старая рана в спине отчаянно протестовала всякий раз, когда я мучительно искал новое место для упора. К тому времени, когда я забрался на самый верх, моя рубашка промокла от пота. Пришлось лечь на живот, чтобы немного отдышаться, Очень скоро я ощутил, что ветер здесь холоднее. Осторожно поднявшись на ноги, я осмотрелся. Бесконечный водный простор. Впереди берег почти отвесно обрывался вниз. Никаких песчаных пляжей. Позади темнела стена леса. За небольшим плато, на котором я уже побывал, также начинался лес. Мы были либо на острове, либо на полуострове. И нигде никаких следов человеческого жилья. В пустынном море я не нашел ни одного паруса, над лесом не поднимался дым. Если мы попытаемся покинуть это место пешком, придется идти через лес. Мне стало не по себе. Через некоторое время я услышал приглушенный расстоянием крик и, подойдя к краю утеса, посмотрел вниз. Принц Дьютифул что-то спрашивал, но эхо не дало мне разобрать слова. Я неопределенно махнул рукой, чувствуя раздражение, Если ему так хочется узнать, что я вижу, пусть сам сюда забирается. Меня занимали совсем другие вопросы. Кто сделал ниши и собрал сокровища? Должны быть и другие следы деятельности человека. Этого требует логика. Наконец, я нашел тропу, ведущую на берег. Она шла к плато и лесу. Судя по всему, ею не слишком часто пользовались. Я на всякий случай постарался запомнить ее расположение, хотя ее могли протоптать и звери потом я взглянул на отступающие воды пытаясь найти черную колонну пока ничего не было видно но одно место показалось мне многообещающим всякий раз когда волны откатывались назад я успевал заметить несколько черных камней с прямыми гранями однако они все еще оставались под тонким покровом воды приходилось надеяться что это не каприз природы На береговой полосе валялась куча плавника с опутанной водорослями веткой, направленной в сторону утёса. Я отметил её как веху. У меня не возникла уверенности, что отлив полностью обнажит камни, но когда вода отступит до предела, я постараюсь отыскать монолиты силы. Наконец я вздохнул, вновь улегся на живот и нащупал ногой первую ступеньку. Путь вниз оказался еще труднее, поскольку теперь приходилось двигаться вслепую. Когда я спустился вниз, ноги у меня дрожали от усталости. Дважды я едва не сорвался. Мне пришлось опуститься на колени. «Ну и что ты увидел?» — спросил Дьютифул. Я ответил ему только после того, как отдышался. Воду, скалы, деревья. «А как насчет города, дороги?» «Ничего». «И что мы будем делать?» — недовольно осведомился принц, ну, словно винил меня во всех наших неприятностях. «И тут я принял решение. Я вернусь через монолит силы, даже если придется нырять, чтобы до него добраться. «Все, что я говорю тебе, сразу же становится известно ей», — ответил я. «Разве не так?» Он онемел и некоторое время лишь молча таращился на меня. Когда я зашагал к воде, он последовал за мной, не понимая, что теперь он полностью в моей власти. День выдался не слишком теплым, но ходьба по песку отнимает много сил. Я устал после путешествия на вершину утеса и был погружен в свои заботы, поэтому мне совсем не хотелось поддерживать беседу. Молчание нарушил Дьютифул. «Ты сказал, что она мертва». С укором проговорил он, «Но это невозможно. Если она умерла, то как ей удается говорить со мной?» Я ответил не сразу, постаравшись тщательно обдумать свои слова. Дар связывает человека с животным. Речь идет не только о возможности обмениваться мыслями. Вы становитесь частью жизни друг друга. Проходит время, и человек может видеть глазами животного, Воспринимать все, что воспринимает животное, это не просто. Я все это знаю, ведь я полукровка. Он презрительно фыркнул. Он прервал меня, и я ужасно рассердился. Древняя кровь. Резко поправил я принца. Еще раз скажешь мне, что ты полукровка, и я из тебя дух вышибу. Я не уважаю людей, которые и так пользуются своей магией. А теперь ответь мне, как давно тебе известно, что ты одаренный? Неожиданно спросил я. «Я... почему...» Я видел, что он пытается игнорировать мою угрозу, но все же понимает, что я выполню свое обещание. Около пяти месяцев, с тех пор, как мне подарили кошку, в то самое мгновение, когда поводок оказался у меня в руках, я почувствовал... «Ты почувствовал, как мышеловка захлопывается!» «Но у тебя не хватило ума это понять!» Тебе подарили кошку, потому что знали о твоем даре раньше, чем о нем догадался ты сам. Значит, ты выдал себя. Кто-то это заметил и решил использовать твой дар в своих целях. Они привели к тебе животное, с которым у тебя тут же установилась связь. Но на самом деле все должно складываться иначе». Одаренные родители никогда не вручают своему ребенку животное и не говорят «вот тот, с кем ты будешь связан всю жизнь», нет. Сначала ребенка учат пользоваться даром, чтобы он знал его тонкости, а потом происходит обручение. Обычно ребенок должен пройти через испытание, чтобы выбрать себе подходящего партнера. Когда все получается удачно, это подобно заключению брака. «С тобой обошлись неправильно». Тебе не обучали дару, люди, которые заботились о тебе, группа одаренных увидела для себя шанс и воспользовалась им. Кошка тебя не выбирала, это плохо. Не думаю, что кошки позволили выбрать женщину. Женщина выкрала кошку из материнского логова и навязала ей связь. Потом женщина умерла, но продолжала жить в кошке. Дютифол не сводился меня внимательного взгляда темных глаз. Наконец он отвернулся, и я почувствовал, как он связывается с кошкой. «Я тебе не верю». «Она утверждает, что может все объяснить, а ты стараешься меня запутать», — торопливо проговорил он, словно пытаясь спрятаться за этими словами. Я взглянул на мальчика, и у него на лице отразились сомнения. «Послушай, Дьютифул, мне неизвестно, как все происходило на самом деле». Я постарался обуздать свой гнев. Но я могу предположить. Возможно, она понимала, что умирает, и именно поэтому выбрала детеныша, чтобы навязать ему связь. Когда связь между партнерами оказывается неравной, а в данном случае иначе и быть не могло, сильный контролирует того, кто слабее. Женщина управляла кошкой еще при жизни. А когда к ней пришла смерть, она просто покинула свое умирающее тело и вошла в кошку. Я остановился и подождал, пока «Дьютифл» посмотрит мне в глаза. «Ты следующий», — спокойно сказал я. «Ты сошел с ума. Она меня любит», — я покачал головой. «Она полна амбиций. Женщина желает вновь обладать человеческим телом. Ей надоело быть кошкой» и она не хочет умирать, когда жизнь кошки подойдет к концу. Она мечтала найти подходящего человека. С одной стороны, он должен обладать даром, а с другой — ничего о нем не знать. Почему бы не выбрать высокопоставленную жертву? Почему не остановиться на принце?» Дьютифул раздирали противоречивые чувства. «Какая-то часть его разума понимала, что я говорю правду, и ему было стыдно, что он позволил себя обмануть» поэтому он всеми силами отталкивал от себя мои слова. Я попытался говорить мягче, сделать так, чтобы он не чувствовал себя таким глупцом, и она остановилась на тебе. У тебя, как и у кошки, не было выбора. Ты связан с женщиной-кошкой, а не с кошкой. И женщина поступила с тобой так вовсе не потому, что любит тебя. Ей и на кошку наплевать. Кто-то придумал очень хитрый и коварный план, а тебя использовали» в качестве средства для достижения цели, инструмента полукровок. «Я тебе не верю!» — воскликнул он. «Ты лжец!» Но тут его голос дрогнул. Я видел, как мучительно вздымается его грудь. Я почти ощутил, как мой приказ не дает ему вновь напасть на меня. Некоторое время я ничего не отвечал. Убедившись, что принц взял себя в руки, я негромко проговорил. «Ты назвал меня ублюдком!» вором, а теперь еще и лжецом. Принц должен с осторожностью произносить подобные слова, если только он не рассчитывает, что его защищает титул. Вот предупреждение для тебя. Если ты будешь прятаться за титулом принца, оскорбляя меня, я назову тебя трусом. Но в следующий раз твое происхождение не остановит мой кулак». Я смотрел ему в глаза, пока он не отвернулся, волчонок, съежившийся от страха перед матерым волком. Я понизил голос, заставив принца вслушиваться в каждое мое слово «ты не глуп, дьютифул, и ты прекрасно понимаешь, что я не лгу. Она мертва, а тебя используют. Ты не хочешь, чтобы это оказалось правдой, но это не повод не верить мне». Вероятно, ты молишься, чтобы мои слова оказались ложью или заблуждением. Не надейся. Добавить могу лишь одно — ты ни в чем не виноват. Кто-то должен был тебя защитить и рассказать тебе о древней крови, когда ты был еще ребенком. Наверное, добавил я про себя, этим человеком должен был стать я. Тот, кто познакомил его с даром через сны силы, когда ему исполнилось четыре года». Довольно долго мы шли молча, я не спускал глаз стопляка, который выбрал в качестве ориентира, когда взобрался на вершину утеса. Невозможно предсказать, когда я смогу вернуться за дьютифулом, сможет ли он позаботиться о себе. Сокровища в нишах тревожили меня. Такое богатство должно кому-то принадлежать, и хозяину может не понравиться, если он обнаружит чужака на побережье». Однако я не мог взять мальчишку с собой, он будет мне мешать. К тому же ему полезно побыть в одиночестве, — решил я. Но что с ним станет, если я погибну, пытаясь спасти шута и ночного волка? Ну, в таком случае полукровки все равно не получит принца. Я стиснул зубы, оставив мрачные мысли при себе. Мы уже почти подошли к топляку, когда Дьютифул едва слышно заговорил. Ты сказал что мой отец научил тебя силе, а он научил тебя, как тот дьютифл споткнулся и упал, зацепившись носком сапога за золотую цепочку, присыпанную песком. Он сел, выругался и протянул руку, чтобы высвободить застрявший сапог. Я с удивлением уставился на нашу находку. Превосходная работа! Цепь из металла толщиной в лошадиный волос — Состояла из скрепленных между собой колец. Почти все звенья поместились на ладони принца. Он потянул сильнее, и из песка показалась фигурка, прикрепленная к цепочке, как амулет. Фигурка длиной с мизинец была покрыта цветной эмалью. Мы оба смотрели на изображение женщины. Гордое лицо, черные глаза, золотистая кожа, черные волосы украшал голубой орнамент в форме короны — Одежда оставляла открытой одну грудь. Из-под подола выглядывали золотистые ноги. «Она красива», — сказал я. Дьютифл ничего не ответил. Он не мог отвести взгляда от фигурки. Потом перевернул ее и провел пальцем по неспадающим на спину волосам. Она такая легкая. Не понимаю, из чего она сделана. Мы одновременно подняли головы, возможно, дар предупредил нас о появлении чужака, но я так не думаю. Я уловил в воздухе непередаваемо отвратительный запах. Когда же я завертел головой, пытаясь установить его источник, я почти поверил, что это приятный аромат. Почти. Некоторые вещи невозможно забыть. Например, чуждое прикосновение к твоему сознанию. Судорога ужаса сковала мое тело, но тут мне на помощь пришла старая привычка, и я мгновенно поднял стены силы. В качестве награды на меня обрушилась вся полнота тошнотворного запаха. Вернувшись, я увидел существо, которое будто бы вывалилось из кошмарного сна. Оно было ростом с меня, но лишь малая часть его тела находилась в вертикальном положении. Я даже не знаю, на кого оно походило больше, на рептилию или морское млекопитающее – Плоские глаза на передней части морды выглядели противоестественными. Череп казался непомерно огромным. Существо смотрело на нас, а его нижняя челюсть, подобная крышке люка, неожиданно открылась. Такая пасть могла бы с легкостью проглотить кролика. На мгновение показался жесткий рыбий язык, и тут же челюсти с громким стуком захлопнулись. К моему ужасу На лице ошеломленного принца расцвела глупая улыбка. Он сделал неуверенный шаг навстречу существу. Я положил руку ему на плечо и крепко сжал. Вдавив большой палец в его тело, я попытался восстановить нашу связь через силу, не опуская собственных защитных стен. «Пойдем со мной», — сказал я спокойно, но твердо. Я потянул его назад, и он не стал сопротивляться. «Существо сделалось еще выше». Мешки по обеим сторонам горла начали надуваться, когда оно подняло вверх заканчивающиеся ластами передние конечности. Оно развело их в стороны, и я увидел здоровенные когти. Затем кошмарная тварь заговорила с тяжелым хрипом, проглатывая слоги. Изуродованные слова падали на меня, как камни. «Вы пришли не по тропе. Как вы пришли?» «Мы молчи», — предупредил я принца и сильно встряхнул его, — Я продолжал медленно отступать, но существо волнообразными движениями подтягивало свое уродливое тело вслед за нами. Откуда оно взялось? Я оглянулся по сторонам, опасаясь увидеть других, но нас преследовало только одно. Неожиданно оно резво рванулось вперед и оказалось между нами и лесом. В ответ я отступил к воде. Я прекрасно понимал, что другого пути к спасению у нас нет — оставалось молиться чтобы отлив приоткрыл монолиты силы вы должны оставить все просипело существо то что океан выбрасывает на берег должно быть здесь бросьте все что вам удалось найти дьютиффл разжал ладонь фигурка выскользнула наружу но цепочка запуталась в его вялых пальцах брось ее злобно повторило существо Я решил, что время дипломатии миновало, и обнажил меч. Делать это пришлось левой рукой, поскольку я боялся отпускать принца. «Не подходи», — предупредил я. Несколько ракушек хрустнуло у меня под ногами. Я рискнул бросить быстрый взгляд за спину. Верхушки черных камней едва виднелись над поверхностью воды. Тварь истолковала мой взгляд по-своему. «Ваш корабль оставил вас здесь. Теперь там лишь океан». «Брось сокровище!» Речь существа сопровождалась отвратительным шипением. Губ у него не было, как у ящерицы, и многочисленные зубы показались мне очень острыми. «Сокровище на взморье не для людей. То, что выбрасывает на берег океан, потеряно для человечества. Вы недостойны!» У нас под ногами уже хлюпали водоросли, «Дьютифл» поскользнулся и едва не упал. «Мне удалось удержать его» еще три шага и мы вошли в воду вам не уплыть далеко предупредила нас тварь ваши кости выбросят на берег я уловил легкое дуновение ветра несущего страх разум принца был лишен защиты мальчишка содрогнулся от ужаса и закричал я не хочу утонуть пожалуйста я не хочу утонуть он повернулся ко мне и я увидел что у него закатываются глаза Я никогда не считал Дьютифула трусом, но слишком хорошо знал, что такое страх, обрушенный чужаком на незащищенный разум. Дьютифул, ты должен мне доверять, не бойся». «Не могу!» — взвыл он, и я ему поверил. Он разрывался между нами, мой запечатанный силой приказ к послушанию пришел в противоречие с чудовищными волнами страха, которые насылало на него существо». Я еще крепче вцепился в плечо принца и оттащил мальчишку на несколько шагов. Вода доходила нам до колен, волны ощутимо подталкивали нас. Омерзительное существо без колебаний последовало за нами. Не приходилось сомневаться, что в море оно чувствует себя как дома. Я бросил быстрый взгляд назад, монолит силы был уже близко. Более того, я ощущал его легкое воздействие на свой разум. Как странно, я рассчитывал найти спасение там, где таилось неизведанное. «Отдайте мне сокровище!» — велела тварь, и на кончиках ее когтей появились зловещие зеленые капли. Существо, угрожающее, приподняло передние конечности. Одним движением я сунул меч в ножны, обхватил левой рукой Дьютифола и прыгнул вместе с ним в волны. Существо бросилось вслед за нами, и мне показалось, что в его нечеловеческих глазах мелькнуло понимание. Слишком поздно. Мы глубоко погрузились в соленую воду, и мои пальцы нащупали скошенную поверхность упавшей колонны. Я не успел предупредить принца, и нас захватил поток. Мы очутились под полуденным небом. Дьютифул бессильно выскользнул из моих объятий и упал на мостовую в луже, стекающей с нас морской воды. Я глубоко вздохнул и огляделся. Не та грань. Я знал, что такое могло произойти, но слишком боялся попасть в лапы чудовища, чтобы принимать эту возможность в расчет. На каждой грани монолита силы была вырезана руна, указывающая место переноса. Все просто и понятно» если знать, что означают руны. Только теперь я осознал, как сильно рисковал. Что бы с нами произошло, если бы колонна оказалась замурованной в толще камня или рассыпавшейся в прах? Лучше и не думать. Дрожа от холода, я еще раз огляделся по сторонам. Мы стояли посреди развалин города Элдерлингов. Он показался мне смутно знакомым. Быть может, однажды я уже бывал здесь». Но сейчас у меня не было времени для размышлений и исследований. Все пошло не так. Я намеревался отправиться на помощь друзьям, но не мог оставить ошеломленного и напуганного принца среди развалин незнакомого города. Нужно взять его с собой. «Мы должны вернуться», — сказал я. «Вернуться в Бак тем же путем». «Мне это совсем не понравилось», — дрожащим голосом ответил Дьютифул. И я понял, что он имеет в виду вовсе не чудовище на взморье. Переходы с помощью монолита — тяжкое испытание для молодого разума, плохо владеющего силой. Регал активно использовал камни силы для перемещения молодых членов своего отряда, не заботясь об их благополучии. Я не должен так поступать с моим принцем. Вот только сейчас у меня не было выбора. Знаю, мягко сказал я. Но мы не можем терять время, ведь скоро отлив закончится. Он смотрел на меня, ничего не понимая. Я взвесил все опасности. Открыть тайну монолита женщине или рискнуть безумием принца. Наконец, я принял решение. Мальчик должен хоть что-то понимать. Если я не хочу, чтобы в следующий раз со мной оказался пускающий слюни идиот. Мы должны вернуться к колонии на берегу. Там есть грань, которая вернет нас в бак. Нужно выяснить, какая именно. Дьютифл прижал ладони к вискам, и его вырвало на мостовую. «Не думаю, что я сумею», — едва слышно проговорил он. «Я ощутил болезненный укол вины. Время дорого», — напомнил я. «Постараюсь держать тебя как можно крепче, но мы должны двигаться дальше, мой принц». «Но нас там ждет чудовище!» — отчаянно закричал он однако мне показалось, что его гораздо больше пугает переход. Я обнял его, и, несмотря на отчаянное сопротивление, повлек колонию. Мне еще не приходилось дважды использовать монолит силы практически без перерыва, поэтому исходящий от камня жар застал меня врасплох. Когда мы вновь оказались на взморье, соленая вода попала мне в нос. Я встал, держа голову Дьютифула над поверхностью, Вода вокруг монолита бурлила от жара. Принц оказался прав. Пока я держал его вялое тело в руках и обтирал лицо, послышались удивленные восклицания. На берегу собралось уже четверо отвратительных тварей. Увидев нас, они разом бросились в волны, и опять у меня не было времени на размышления. Мальчик так и не пришел в себя. Я прижал его к груди и рискнул защитными стенами силы, чтобы удержать его разум. Когда накатившая волна заставила меня упасть на колени, я прижал ладонь к раскаленной поверхности монолита. Сила подхватила меня. На сей раз переход получился невыносимым. Клянусь, я ощутил необычный аромат, странно знакомый и отталкивающий. «Дьютифул» принц Дьютифул, наследник трона видящих, сын Кетрикен. Я обволакивал его рвущиеся мысли своими и называл его всеми именами, которые мне удавалось придумать. Потом наступил момент, когда он потянулся мне навстречу. «Я тебя знаю». Больше я ничего не услышал, но с тех пор он старался сохранить себя и прижимался ко мне. К тому времени, когда нас, наконец, выбросило на зеленую траву под хмурым небом, Я сильно сомневался, удалось ли принцу сохранить разум.